Машина, перегородившая Мономаху въезд на стоянку больницы, принадлежала Муратову. Его громадного черного монстра невозможно спутать ни с каким другим. Если правдой является то, что размером авто мужчина компенсирует отсутствие уверенности в себе, то к главному это не относилось. Он был и самоуверен до крайности, и обожал громоздкие предметы, антикварную мебель из натурального дерева, массивные перстни и огромные тачки. Мономах не торопился выходить, дожидаясь, пока это сделает Муратов. С тех пор, как в больнице работала комиссия из Комитета по здравоохранению, Мономах постоянно чувствовал полный ненависти взгляд, устремленный ему в спину. Этот взгляд принадлежал Муратову. И он преследовал его даже в те моменты, когда главный находился вне пределов видимости. Наконец Муратов решил выйти из машины. Тогда и Мономах распахнул дверцу, вылезая наружу. Разговаривать с начальником из недр собственного транспортного средства — большое искушение. Но Мономах решил, что не стоит перегибать палку. Лицо Муратова и без того обыкновенно красное пылало. «Ну что, добился своего?» — процедил он сквозь плотно сжатые зубы. «Доброе утро». Вместо ответа поздоровался Мономах, чем едва не вызвал у главного апоплексический удар, и добавил «Чего я добился, можно узнать?» Главврач открыл рот, словно бы намереваясь едко ответить, но закрыл его, так и не вымолвив ни слова. Желваки на его широкой физиономии ходили ходуном, и слюна собиралась в уголках рта, тонущего в складках жира, а потому напоминавшего тонкую ниточку. «Я вернусь!» Выдавил из себя, наконец, Муратов. «А вот ты! Ты вылетишь отсюда, и никакие высокие покровители не сумеют тебя спасти!» С этими словами он развернулся, едва не сев на шпагат на обледенелом асфальте, восстановил равновесие и, подойдя к своему черному чудовищу, плюхнулся на сиденье. Хлопнула дверца, и Муратов, вывернув до отказа руль, сдвинул авто с пути Мономаха. Тот, недоумевая, смотрел главному вслед, пока тот не выехал со стоянки. Подняв голову, он заметил, что охранник на своей вышке, перевесившись через перила, смотрит прямо на него. Захлопнув дверцу, мономах медленно поехал к своему обычному месту парковки. Фае его удивила непривычная суета. Больные двигались как обычно, хаотично и медленно, Зато персонал перебегал с места на место, словно под обстрелом, опустив глаза в пол. Что, собственно, происходит? Первый, кто встретился ему в отделении, оказалась Татьяна Лагутина, ненавидящая всех и вся медсестра. Татьяна похожа на длинную палку от швабры, такая же тощая и абсолютно без форм, но при этом она высочайшего мнения о собственной персоне. Ей кажется, что все мужчины ее хотят... и не показывают это лишь потому, что боятся, что их обвинят в преследовании. Тем не менее, поклонников у Татьяны хватает. Хотя ни один надолго не задерживается. Видимо, дрянная натура Лагутиной быстро даёт о себе знать. И она, как скорпион из притчи, не может с ней совладать. Пусть даже это зачастую не идёт ей на пользу. Была бы воля Мономаха, он давно избавился бы от медсестры, которые считают уход за больными ниже своего достоинства. К несчастью, ситуация со средним медперсоналом в отделениях критическая, и он не может вот так запросто уволить Лагутину, не найдя ей замены. Все-таки иногда, получив животворящий пинок, она выполняет кое-какие из своих должностных обязанностей. Сейчас, едва не столкнувшись с начальником, Татьяна устремила на него свой «рыбий», Да невероятности невыразительный взгляд, и выпалила, даже не соизволив поздороваться или обратиться к Мономаху по имени-отчеству. «Слышали новость?» «Новость?» — переспросил он. «Муратова сняли!» Взгляд Татьяны сверкал торжеством, и Мономах не мог понять отчего. За время работы здесь, а это без малого лет семь, она вряд ли сталкивалась лицом к лицу с главным более двух-трех раз. Видимо, — констатировал он про себя, — причина Татьяниного восторга в том, что она стала первой, кто сообщил ему свежую сплетню. Ей все равно, что и с кем произошло. Главное, что именно она стала источником новостей. Это делало ее более значительной и интересной. Ведь ни красотой, ни приятностью общения медсестра похвастаться не могла. Однако Мономах не собирался доставлять ей удовольствие расспросами. Он сделал вид, что его это совершенно не волнует, и, обойдя Лагутину, словно она была всего лишь кочкой на его пути, проследовал в свой кабинет. Если бы маномах обернулся, то увидел бы, какое разочарование написано на лице Татьяны и получил массу удовольствия. Войдя к себе, он машинально вытащил из шкафа белый халат, надел и, не застегивая, опустился в кресло перед компьютером. Неужели правда? Может ли случиться, что ненавистный Муратов и в самом деле исчезнет с радаров? Что его не будет ни в больнице, ни даже вблизи нее? Что он не сможет вставлять палки в колеса, строчить кляузы и доносы, настраивать персонал против Мономаха, перестанет засылать к нему в отделение своих людей, чтобы они шпионили и сообщали о малейшем промахе, который Муратов мог бы впоследствии использовать против него? С тех самых пор, как Муратов вступил в должность, Мономах каждый день приходил на работу как на войну. В операционной он отвлекался от боевых действий, но, переступая ее порог, вновь оказывался на фронте. С чего началось противостояние, он и сам не помнил. Просто в какой-то момент он спинным мозгом почувствовал, что главный — его самый страшный враг в больнице. Может, виной тому пациенты — которые косяками записывались в тон на плановой операции, и очередь растягивалась на месяцы, в то время как отделение душевного друга Муратова-Токтарова пустовало. Или в том, что спонсоры, прошедшие через умелые руки с любовью набранного Мономахом персонала, с удовольствием жертвовали деньги именно тону, а не отделению травматологии и ортопедии, которым заветовал Токтаров. Мономах был честен с собой. и не снимал себя некоторой ответственности за более чем натянутые отношения с главврачом. Он знал себе цену, огрызался в ответ на откровенные хамства и не стыдился напоминать о собственных заслугах, коих было немало, заставляя Муратова буквально на стенку лезть от ярости. Но больше всего Муратова бесил тот факт, что Мономах, несмотря на удаленность от светлейшей персоны начальства, был в курсе его махинаций с бюджетными и донорскими деньгами. Он не раз указывал Муратову на то, что его не устраивает перераспределение средств, заключавшееся в перекачивании финансов со счетов больницы, выделение Токтарова и прочих прихвостней главного, или прямиком ему в карман, а потому с самого начала стал бельмом на его глазу. И вот, кажется, все кончилось. Неизвестно, кто придет на смену старому главному, ведь это может оказаться кто-то еще хуже, жаднее и наглее. Но никто не сумеет испортить Мономаху тех нескольких моментов наслаждения безвластием, которые непременно наступят в период между двумя главными. И в эту самую минуту мономах решился сделать то, на что не осмеливался раньше. Включив компьютер, он нашел в истории болезни Калерии Куликовой телефон и, вытащив сотовый, набрал номер.